Земский, видимо, и впрямь не верил в возможность гармонии и мироздания. Его сочинение опять, судя по нервным движениям смычка, отражало трагические столкновения стихии и судеб. Данилов следил за игрой Земского в напряжении, селился услышать что-то. Ему вдруг стало казаться, что он действительно слышит какую-то музыку или хотя бы ночной бой ветра или шушание газетных обрывков,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 что-то во мне прозвучало. — Не обязательно должно звучать, — сказал Земский, — должно возникнуть. — Нет, точно, — как бы уверяя самого себя, — сказал Данилов. — Было, было что-то. Ему сейчас уже казалось, что он и впрямь слышал не только вой ветра, шушание бумаги, звон стекла, скрип тормозов, но и еще что-то особенное, музыкальное, —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 — Найду совершенство. Или уже нашел. — А ты играй, играй, звучи, пока звучишь. Ты пока еще молодой. — Где уж молодой, — печально сказал Данилов. — Хотя, конечно, Миша Коренев в твои годы был уже повержены Миша приходил к вам? — Он стал мне как сын. Николай Борисович поднялся резко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 Но потом решил доказать и мне, и самому себе, что нет, что старая музыка не ошибка и не а что и она может быть великой, как он в ней. А вот не доказал. А мог доказать? Не знаю. Он, наверное, не смог. Он был ветрен, жил весело и сыто, но вдруг словно прозрел.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 «Все это жестоко по отношению к нему. Пусть жестоко, но и честно, а по отношению ко мне все это не жестоко, ведь я привязался к Мише, а на похороны не мог пойти, не было сил. Однако вы живы, а он погиб. Он ушел в тишину, в высшую тишину, а я страдал». Я не останавливал его, я должен был испытать потрясение, чтобы написать лучшую свою вещь. Я написал ее памяти памяти с скрипача. Это сочинение еще потрясет людей. Выходит, что Мишина гибель — благо для вас, для музыки и для людей. Я не говорю, что благо, необходимость — да.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 Движение Данилова было резким, как бы протестующим. Николай Борисович заметил это, будто помнился, заговорил тише. От того-то истинный художник и бывает одинок. Я одинок, и ты одинок. Я одинок, удивился Данилов. Ты одинок, кивнул Зиямский. Я тебе скажу, ты можешь стать большим музыкантом. Старом, естественно, понимании. Я слушаю тебя лет семь, а то и больше. Ты играешь все лучше и лучше. Да я дарен ты куда щедрее, чем покойный Коренев. У тебя пропал Альбани, ты стал играть на простом инструменте еще ярче. Откуда вы знаете о пропаже Альбани? — Я знаю, — сказал Земский. И у тебя есть многое, чтобы стать... Блестящим артистом. Ты одинок, и ни у кого ты не в няньках, ни в сиделках. Но пока ты не жестоко, просто легок, но коли захочешь выйти в большие художники, то станешь и жестоким. И пошагаешь по плечам и спинам. Так и будет, не напоминая мне слов, о гении, злодействии, они красивы,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 Не про это сейчас речь, — засмущался Земской. Мало ли кто кем был. Многие бы не отказались пойти на злодейство, чтобы стать гением, или чтобы их посчитали гениями. Другие бы и за малый успех, за крохотную славу не поскупились бы заплатить. Ой-я-ей, как! А Миша Коренев? Он ведь и душу дьяволу готов был заложить в минуты отчаяния.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 А уж плату он волен потребовать с меня любую. И тут Земский упал перед Даниловым на колени. — Я любую расписку дам, самую страшную, кровью то кровью, — воскликнул Николай Борисович. — Душа моя нужна, так возьмите душу, жизнь так жизнь. Муки я должен потом претерпеть или дело такое исполнить, извольте, я согласен, только утолите мои желания.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 Разгадай-ка ее, слабо будет. И, выходя к лифту, Данилов все же поклонился Земскому, и тот шумно закрыл за ним дверь.